как у адвоката или политтехнолога. Лофт, это сейчас модно. Потолок здесь косой, потому что сверху трибуна проходит романтично. А как же ты здесь без света? Вон под потолком стеклышко, видите, это окно. Когда солнце встает, сюда попадает очень красивый луч. Вообще я и в темноте неплохо вижу. Он еще раз оглядел мое жилище. В этих мешках твое барахлишко?